Эпилог Я сидела на краю большого стола в новой мастерской Сен и терпеливо сносила все изрядно осточертевшие процедуры. На коленях мурлыкал Таас, немного примиряя меня с вынужденной неподвижностью. Коты все-таки потрясающие существа, даже если они посланники магов. Киркули, удобно устроившись в кресле напротив, воодушевленно рассказывал хозяину Мезина про полученный от некоего анонима заказ на устранение главы Ордена Масок. А Шенсен только хмыкал, продолжая проводить тесты с моей кровью. Иногда мне казалось, что этой самой крови Он выкачал из меня уже литра три. Тем не менее, я покорно таскалась в его лабораторию, ибо сильнейший гад нашел-таки, что предложить мне в качестве равноценного обмена. Блокиратор «Когтя дракона», разработанный Гаем Светлоликим, персонально для меня требовал постоянного контроля и обновления. Поэтому я не жаловалась, не перечила, а позволяла ему изучать феномен Сейлин, лишь бы не впадать больше в боевой транс, как тогда в бездне. В памяти полностью восстановившейся после приключений в Тайлишис до сих пор иногда всплывало воспоминание о Кейкуле, буквально разорванной на части, мной разорванной, моими собственными руками, покрывшимися стальной коркой когтя дракона. И хотя я понимала, что вышло живое из той переделки только благодаря этому древнему артефакту, случайно выпитому мной вместе с энергией из эбичи, Повторять подобный опыт не хотелось. Лучше уж раз в неделю пить мерзкий на вкус блокиратор, усыпляющий коготь, чем хлестать литрами кровь, дабы не вырубаться самой. А для защиты мне вполне достаточно моей темной половины и любимого мужа. Для него наш поход тоже не прошел бесследно. Серебристый цвет силы сменился на белоснежный, а серо-голубые глаза стали совсем светлыми, что делало взгляд мужчины слегка пугающим. Правда, если требовалась временная смена масти, Киркули всегда мог прибегнуть к внешней иллюзии, хотя лично мне нравился оригинал. С белесыми радужками он еще больше походил на иномирного демона, за которого я приняла его при нашем знакомстве на моего личного вредного демона, с которым год назад мы повторили ритуал Эо. Это стало еще одной важной ступенью в нашей и без того насыщенной семейной жизни. По словам древних, да и по заметно возросшим способностям блондина, подобное изменение цвета силы означало высший уровень для мага жизни. Ашар вероятно, стал последним, кого бездна одарила своим вниманием, прежде чем ее запечатали. По мнению Сен, больше ни одна душа не попадет в плен, а значит, не будет новых сильнейших, как не будет и препятствий для перерождения ашаров. Впрочем, последних на этот счет никто просвещать не собирался. Новая печать намертво закрыла портал в мир изнанки, устранив все лазейки, через которые обитатели бездны раньше могли просачиваться в материальную вселенную. К сожалению, мирды, как и другие плененные красоткой души, остались запертыми там навсегда. Мне было их по-своему жаль, и потому, наверное, я утешала себя мыслью, что в отсутствии безумной королевы у них появится шанс изменить свою загробную жизнь в лучшую сторону. В том, что Кейна умерла, я не сомневалась. Хотя маги, с которыми меня так тесно свела судьба, мое мнение не разделяли. «Неужели тебе не наскучило тут сидеть?» Искоса поглядывая на меня, гнул свою линию Киркули, продолжая искушать наставника очередным приключением. Я лишь чуть заметно улыбалась, наблюдая за тем, как Сен, привычно игнорирует гениальные идеи Ашара. Зачем ему портить мирные отношения с братом, когда они только-только начали налаживаться? Впрочем, супруг мой и сам не особо жаждал связываться с Айзебичи, разве что с целью встряхнуть Ашансен, который последние несколько лет безвылазно торчал в подземельях Майзина, что-то активно изучая, вернее, кого-то, меня и Ангелину и мы с ней, как две послушные лабораторные зверушки, все тихо-мирно сносили, ибо каждой от светлоликого требовалось взамен что-то важное. И если я была Айкой Приходящей, то Гелла жила тут постоянно, читала все, что можно было прочитать, и воспитывала двух размороженных древними девчонок, которых Сен прихватил с земли на случай, если пришлось бы делать новую селен Малявки после апгрейда, устроенного им Тиарус Риссе, были полны энергии и любопытства. К счастью, им не пришлось повторить мою судьбу. Такого чудовища, как я, вполне хватало одного и на все миры Тайлари, и на горячо любимую мной землю, где мы часто гостили с мужем, навещая мою родню. Семья давно вернулась в Питер и зажила прежней жизнью. Маринка родила замечательного малыша и теперь вместе с мужем подумывала о втором, чтобы детям было веселее расти. Мама в няньках сидеть категорически отказывалась, но регулярно баловала мелкого игрушками, а папа, наоборот, любил в свободное время вспомнить молодость и посидеть с ребенком. От нас с мужем он тоже требовал наследника, но что-то мне эта идея в свете недавнего опыта пока не очень нравилась. Кир же только улыбался. Загадочно так, гад. Моя многострадальная машина, к слову, тоже вернулась в родные пенаты. Только ездила на ней теперь не я, а Маринка. Я предлагала и девочек, похищенных сцен из больницы, домой отправить, но Ангелина заявила, что спокойно жить им там не дадут, после того, что сотворили с их телами древние детки-экспериментаторы. И хотя мутации девчонок были гораздо слабее, чем у их наставницы, пришлось признать ее правоту. Небольшая магическая чистка памяти решила вопрос с былыми привязанностями обеих подопытных позволив им начать жизнь с чистого листа. Нам Ангелина тоже не раз намекала, что пора бы уже определиться с местом постоянного проживания и бросить там корни, но мы лишь отшучивались в ответ. Ведь когда дом помещается в перстне, пейзаж за окном можно менять бесконечно, и это действительно здорово. Киру, оседлая жизнь, порядком осточертела еще в период охраны Неронга, и в ближайшем будущем он планировал исполнить данное мне когда-то обещание — отправиться в путешествие по неизведанным еще мирам за гранью. Вот только в это самое путешествие ему приспичило затащить еще и Ашансен с жуткой домоседкой Геллой. Они пока активно сопротивлялись, но, зная мужа, была уверена, что он своего добьется. Хорошо, хоть Гая Огненного приглашать не стал. После того, как Лейкуля объявила ему негласную войну, и всячески пыталась отравить жизнь одному из самых сильных и привилегированных магов Тайлари. отношения между Иезобичи и родом Кули складывались весьма прохладно. Не то чтобы враждебно, как в былые времена, но и дружескими вынужденные встречи главы ордена Слерен Кули назвать было сложно. Дракон потребовал выдать ему мелкую пакостницу на перевоспитание. Кирже, заявив, что знает... Кого этот чешуйчатый прохвост из нее воспитает, предпочел отправить племянницу в ссылку лет эдак на 10, чтобы остыла и успокоилась в тихом месте, где нет ни драконов, ни аек, зато полно других не менее интересных животных, так, например, как киприны и мануки. Повозмущавшись для приличия, Изыбичи согласился с таким положением дел, и временно забыл о белокожей занозе, доставлявшей ему кучу хлопот. Да и недалеко ли ему, если честно, было. Орден оказался тем еще серпентарием и занимал почти все время сильнейшего. Что касается Тиронга, теперь эта обитель зла парила рядом с другими летающими островами в столичном мире Тайлари. И на контрасте с процветающим Майзином, где обосновался Сен и эксцентричным Неронгом, за которые вовсю взялись древние детишки, служило наглядным напоминанием, что с главой повелителей времени шутки хороши, но фатальны. Никакого населения в Тиронге не было, как и раньше. Только руины и заросли лиан, специально выведенных сцен для создания тропического микроклимата. Дракон там частенько отдыхал от должностных обязанностей и надоедливых подчиненных. В округе активно разрасталась целая популяция аек, и все так же стояли сотни заметно покореженных золотых статуй с лицами сильнейших. Для каждой очередной компании заговорщиков, замышляющих переворот, Гай Огненный устраивал показательную экскурсию в свои владения. На этом, как правило, все революционные порывы умирали естественной смертью, чтобы воскреснуть вновь после очередного нового введения в виде заказа на устранение дракона. Наивные! Неужели они действительно не понимали, что бессмертного убить нельзя? А если и можно, то об этом никто не знал, кроме нашего узкого, можно даже сказать, семейного круга посвященных, как и не знали чужаки и про то, что под плитой источников Тиронге отстроена совершенно новая лаборатория, в центральном зале которой висел один-единственный кокон. И по-прежнему пытался, если не встретить, то создать свою идеальную женщину, вот только никак не мог остановиться, и поэтому при каждом визите Тиару и Риссы вносил все новые и новые поправки к заказу. Когда из той куколки вылупится, наконец, долгожданная бабочка, чую, она будет еще более необычной, чем Гелла, с которой я неплохо ладила, пусть большой девичьей дружбы у нас и не получилось. А в последние недели Некогда спокойная землячка стала и вовсе какой-то раздражительной, даже агрессивной, что никак не способствовало взаимному доверию. Куда ближе по духу мне была лейкули и я даже выбила у мужа разрешение регулярно навещать ее в вынужденной ссылке. С древними отношения у меня сложились странные, но, к счастью, не враждебные. Эдакий вооруженный нейтралитет, за соблюдением которого строго следил их отец и Кир. Материнские чувства к детям у меня, если и были, то умерли на том памятном обрыве. Остались только сожаления, горечь и нежелание ссориться. Я их не ненавидела, вовсе нет, но и любви особой не испытывала. Впрочем, это у нас было взаимно. Зато они хорошо поладили с Эваном, даже умудрились сделать из него нового хозяина Неронга, в то время как сами оставались серыми кардиналами, дергающими за ниточки своего облеченного властью братца. После нашей с Киром свадьбы с принцем я виделась всего раза три не больше. Даже пережитые в прошлом события не сближали. Эван изменился, стал взрослее, серьезней и скучнее. Для меня, не для других, он много времени проводил со своей многоликой невестой, которая на светских раутах блистала в облике покойной Ирли, а вечерами под личиной Ариши, Пересчитывала вместе с рыжим о выручку, которую приносил их заметно раскрутившийся бордель. Истинную внешность Кейли из рода ос, видел только ее жених, и то лишь страстными ночами, которые они проводили вместе. О том, что эта затянувшаяся помолвка когда-нибудь перерастет во что-то большее, никто не хотел и думать, пока не хотел. А что там будет дальше? Готова девочка прервал поток моих размышлений сен я с подозрением покосилась на протянутый мне бокал с мутной серой жижей. Прошлая версия была как-то аппетитнее, поделилась наблюдениями, принимая сосуд. Зато эта версия будет действовать в два раза дольше. Я осторожно отхлебнула и скривилась. «Гадость! Может, все-таки есть возможность добавить в рецепт сахар?» «Нет!» — в который раз обломал мои надежды маг. «Могу крови нацедить, если хочешь». «Тебе вкус точно больше понравится, а я проведу опыт на скорость пробуждения когтя дракона в твоем организме». «Да пью я, пью!» — отмахнулась от озвученных перспектив и снова прильнула губами к бокалу. В воздухе перед моим кривящимся от кислятиной лицом возникло черное облачко и быстро преобразовалась в мини-киприна со свитком в лапке. Я воровато оглянулась. Кир как раз отвлекся на какие-то пространственно временные схемы, сунутые ему под нос наставником. Пользуясь тем, что на меня никто не смотрит, решила быстренько прочесть послание от Лейкули, а потом уже думать, стоит ли его показывать мужу. Мало ли что неугомонная племянница опять учудила. На развернутом мной листе было всего одно предложение. «Как думаешь, Зойкули, этот чешуйчатый выкидыш ящерицы, так ценящий экзотику?» обменяет мою Айку на полосатую двухвостую псину. Зачарованный от разбития бокал полетел вниз, расплескивая на полу недопитое зелье. Таз вздыбил шерсть, но с колен моих слезть не удосужился. Кир вскочил с кресла и, схватив меня за плечи, встревоженно спросил, «Ты в порядке, Айка?» А Сен, прекрасно осведомленный о том, для кого именно наш крылатый посланник работает почтальоном, Спросил со вздохом. «Что опять?» «Конец света!» Простонала я и протянула мужчинам записку. Дверь лаборатории с грохотом распахнулась, а Шенсен снова вздохнул, а Таас закатил глаза и исчез. На пороге стояла очень злая Гелла, сейчас как никогда напоминающая помесь медузы Горгоны и Валькирии. «Конец света, говорите!» прошипела Фурия которую еще два месяца назад я считала образцом спокойствия, хищно шевеля своими живыми волосами, мрачно добавила. «Будет вам сейчас конец света, если я его не найду». А затем, реагируя на мою вздернутую в немом вопросе бровь, Ангелина рявкнула. «Где мой кот?» Текст читала Юлия Бочанова.